Глава 19 «Я ему башку откручу!» Прошипел сквозь зубы Бишкек, шагая в первых рядах. «Дим, не стоит!» Произнес тут же я, сились достучаться до друга. «Ков, не лезь! Иначе мы поссоримся! Я породил этого гаденыша! Я его и убью! Он мой!» Вклинилась в наш разговор Герда, Девушка-спектроморф воспользовалась преимуществом расы, частично став бесплотной. Я кивнул на Герду. Девушка нематериальной тенью скользнула между четырехметровым отцом и мной, принявшим боевую трансформацию ксеноморфа. «Ей поквитаться с Каем нужно больше, нежели тебе», — отписался я в личку другу. «Не мешай, если не хочешь окончательно потерять сына». Бишкек посмотрел на меня сверху вниз, однако ничего не ответил. Что таилось за этим взглядом, я понять так и не смог. Мимики у Трианца было чуть больше, чем у миклара, но чуть меньше, чем у Микроволновки. Герда тем временем окончательно оторвалась от нестроенной толпы, поэтому пришлось немного осадить ее рвение личным сообщением, пообещав, что Кай никуда не денется. Термит, Гапамак и Бустер с Лаурой присоединились к нам через два пролета, уже при полном вооружении и готовые к бою. Крючкотворцам Альфа-Нова хватило ума не пытаться разоружить парадоксов по прилету на базу. Видимо, что-то в лице Герда не понравилось Гапомагу. Он, не говоря ни слова, двинулся по направлению к Бишкеку. Парню хватило недолго общения со взбалмошной семейкой, чтобы найти корень плохого настроения Герды. Либо Кай, либо Бишкек. Вот только брата рядом не было, по крайней мере сейчас, а значит, виновником слез на щеках оборотницы мог быть только отец. Гопамак осознавал разницу между собой и, наверное, самым топовым танком в игре, но пер вперед с решимостью Александра Матросова. «Никита!» Одно слово из уст Герды и переисполненный праведным гневом парень застыл, вопрошающе посмотрев на ту, кого секунду назад собирался защищать. В это время мы с Бишкеком уже приблизились к аптеке, и я, положив когтистую лапу ему на плечо, просипел шипящими голосовыми связками ксеноморфа. «Мак, сейчас не время для внутренних распрей! Нас впереди ждут очень веселые сутки!» Кажется, парень понял, кивнув в ответ, и, пристроившись сбоку, двинулся в авангарде группы. Мы подходили к массивной переборке между палубами, откуда доносились звуки боя. Я притормозил и поднял руку, привлекая внимание сборной солянки парадоксов. Голдящая толпа остановилась, и три десятка глаз посмотрели на меня. «За этой переборкой нас ждет бой!» Нестройный возглас прокатился по широкому коридору, который оказался внезапно тесен для такой толпы. «Нас ждет бой!» — повторил я более громко. «Но это не значит, что нужно бросаться опрометчиво в толпу, стараясь забрать как можно больше чужих жизней!» в размен на свою нужно действовать грамотно и тактически Может, ты проявишь уважение и сначала покажешься, а не будешь говорить своим живым доспехом резонно предложил чан кэтю и несколько человек в голос согласились с ним резонно признал я вернее моя сокуродитовая маска усиленная семечкой прародителя Алиса шагнула вперед. Ее броня поплыла, точно горячий воск, чтобы через секунду вылиться в меня к хищника Народ выдохнул от изумления, в том числе и члены его группы. «Но это же невозможно в принципе!» Вынес вердикт китаец. «В этом мире нет магии, только техника. Однако ты можешь становиться не только чужим или яуджей, но и возвращать себе вид андроида «И тем не менее это так» расставил все точки над ее «я», окончательно слившись с маской, что до последнего момента изображало своего хозяина. Кто бы знал, сколько ресурсов и слиток через семечки очков опыта ушло на создание этого артефакта. Это было серьезное усиление, хотя и недостаточное для того, чтобы победить восьмого. Кино дальше не имело смысла. Мой игровой аватар находился на самой границе 400-го уровня, а потому сейчас... Нужно было ходить с козырей. Дождавшись, когда толпа вновь стихнет, я продолжил. Но смена внешнего вида — это только средство для достижения цели. А вот к чему я стремлюсь, извините, сказать не могу. Напустил тени я. Зная, что при распределении обилок логика квантового компьютера опирается на мысли и ожидания игроков, я, к сожалению, не мог больше влиять на собственное развитие. По крайней мере, напрямую. А вот манипулировать мнением других, заставить их верить — это пожалуйста. Герда подняла руку. Девушке нравилось быть правой, и сейчас самое время. Впереди маячил 400-й уровень, а где круглая цифра, там и мощные плюшки. Лишь бы фантазия девушки не подвела, и остальные присутствующие поверили. Кэтю прав!» Такие способности нельзя обосновать с точки зрения рационального мышления. Причем это касается не только твоих способностей, крестный. Взять хотя бы мое умение воровать способности или же способность Бишкека отражать урон со спины. Разве это не имбаланс? Думаю, для себя, дядя Артем, ты приготовил нечто особенное. Например, три тела. По одному на каждую расу. У меня даже перехватило дыхание от возможных перспектив при преподобном варианте развития событий. Осталось всего-то малость убедить присутствующих в том, что девушка угадала. Причем не просто убедить, а стопроцентно уверить в том, что мне это по силам. Я даже оставил боевую трансформу, вновь став дендроидом, чтобы улыбнуться. Улыбка должна выйти правильная. Не насмешливая, чтобы никто не воспринял слова девушки, как лепят несмышленного ребенка. Не полностью искренне. Иначе тот же мастер-псионик Лао Трейсер Дибан и без своих способностей сможет разоблачить меня. У американца китайского происхождения должно хватить мозгов, чтобы не пытаться ментально взломать мою голову. Но если все же рискнет, Лаура прикроет. Вроде все получилось как надо. Толпа все еще переглядывалась, но уже не смотрела на меня, как на идиота. И я понял, что именно сейчас нужно закрепить эффект. «Сомневаетесь?» — спросил я у толпы, но никто не рискнул ответить. «Вижу, что сомневаетесь. И в нашей победе вы сомневаетесь. Там я кивнул на переборку, за которой орда ксеноморфов крушила виртуальное сердце корпорации. Там их полчища, а нас всего три десятка. Но мы не корм, как иные игроки. Мы — кремень. Мы — парадоксы!» Последние слова я почти прокричал, и разномастная толпа игроков разных рас подхватила мои слова как боевой клич, а я продолжал. «Мы победим в этом бою, если рванем не толпой, а будем прикрывать друг друга! Забудьте предыдущий распри! Мы — это последнее, что осталось у разумного космоса против восьмого и его орды!» А пока вы сомневаетесь, я покажу вам, что победа не просто реальна. Она осязаема. И через час-полтора вы это увидите. С этими словами я дал отмашку термиту и через мгновение, лишённый мимики Миклар, кивнул. Это будет самый дорогой фейерверк за всю историю человечества. И земного, и виртуального. Сказал я с горечью в голосе его слова оставили на лицах союзников недоумения. Только члены команды улыбались, зная, что только что произошло. «Ну что, все готовы?» Прокричал я уже громче, сразу, как только гермоворота плавно поехали в стороны. Ответом было нестройное «Да! Да!» И, перехватив поудобнее модернизированную Матильду, я первым, как и положено предводителю, Двинулся в образовавшийся проем. В судоверфи станции, где еще вчера собирались уникальные корабли класса «Жнец», творился ад. Взобравшись на корпуса недостроенных кораблей, в которых робототехники еще не вдохнули жизнь, ксеноморфы-диаконы дирижировали своры менее умных собратьев. Крушители, точно многотонные бульдозеры, врубались в стройные ряды бойцов в серебряно-голубых экзоскелетах, которые еще не знали, что их предали. Следом за ними в хаос битвы спешили ксеносолдаты, солдаты передвигающиеся на четырех конечностях бегуны. При я насчитал всего шесть особей. Этому, может быть, стоило порадоваться, если бы не одно «но». За время затворничества группы восьмой обзавелся еще двумя видами высокоуровневых миньонов Первые оказались смесью чужих и каких-то насекомых, звались центурионами Размеры внедорожника, трехсотый уровень и похожий на средневековое таранное орудие клюв, разрывающий обшивку мехов, точно картон В общем, если крушителей можно было сравнить с увесистой дубиной гопника, то эти ребята были больше похожи на садовые ножницы в арсенале маньяка. Вторые размерами были едва ли больше обычных бегунов, однако напоминали летучих мышей и белок летяк. Одних своим строением и перепончатыми крыльями, идущими от передних конечностей к бокам, вторых манерой передвижения — потому как этот вид ксеноморфов не летал в полном смысле этого слова. Твари сначала забирались на возвышенности в несколько прыжков, а затем планировали на своих жертв. Назывались они «вилитами», имели уровни от 200 до 230. Завидев новых бойцов, диаконы оживились, а ксеноморфы начали перегруппировываться, готовясь к новому удару. Велиты, оскалившись белоглазыми мордами, начали взбираться вверх по корпусам недостроенных кораблей. Крушители, раньше казавшиеся мне неубиваемыми махинами, неповоротливо разворачивались, готовясь принять на бронированную грудь новый удар, а за их спинами уже собиралась орда тварей поменьше. Тут мне в личку пришел инвайт в состав новой группы от Китайский игрок первым додумался скоординировать действия группы, Объединив в аудиочате не всех игроков, а лишь командиров. Грамотное решение. Я до этого додуматься не успел. Кэт Ю Предлагаю прорываться навстречу бойцам Альфанова. Куф. Бойцам Альфанова помогать смысла не вижу. Они на зарплате у корпорации, а ее позицию вы слышали. Я не собираюсь рисковать уровнями ради тех, кто ударит мне в спину. Трейсер Ди. «Нас теснят, правый фланг! У моего танка уже меньше половины здоровья! У меня нет хилеров, мы группа диверсии и ментальной защиты!» Куф «Держись, не смей сливаться! Сейчас будет полегче!» Пообещав, я вернулся к управлению своей командой, свернув командирский чат. Куф «Гопомаг, разворачивай медблок!» «Жри бустеры, симуляторы, дыхать да на сваем закидывайся! Но наши союзники не должны упасть!» «Лаура, бустер, бишкек!» Новая формация. Бустер разворачивает или щиты. Бишкек спиной закрывает тыл. Лаура выкачивает интеллект из бустера и бишкека. Им точность без надобности. Действовать по обстоятельствам. Но нужно как-то прорваться в центр зала. Если есть идеи, Олимпия. Есть. Как говорит папа, возьмем их на понт. После этих слов от девушки в центр зала устремилась черная тень дьяконы не стали рисковать своими, и через несколько секунд на пути следования сгустка тьмы прямо в центре атакующего строя ксеноморфов не было ни одной твари. «Вперед! Быстро, быстро, быстро!» — скомандовала девочка-спектроморф нервным голосом. Судя по тому, как капельки пота стекали по ящикам, поддержание локальной тьмы в таких размерах, чтобы вместить четырехметровую фигуру турианца, требовало значительных усилий. Удивительно, но 15-секундного коридора, в который твари бояли вступить, хватило, чтобы Ксенон разложил в центре космоверфи автоматическую турель и бронищеты. Как только процесс установки тяжелого автоматического оружия был завершен, Бишкек прикрыл спиной бустера, а Лаура, закрыв глаза, начала выкачку своей основной характеристики из силовиков. Началась потеха. Турели бустера заливали огнем идущую на убой Орду. Бишкек, разрядив шатганы, бросил попытки перезарядить свое оружие. И делал только одно. Держался на ногах под напирающими со спины крушителями. Лаура, дорвавшей до интеллекта не только ксинона, но и Турианца, расцвела от обилия силы. Ксеноны велиты, что сначала досаждали Бишкеку, стараясь выцарапать глаза, теперь атаковали дьяконов. И полевым генералом Ксиноморфов Приходилось тратить часть псионических сил на то, чтобы вернуть под контроль перехваченных монстров. А в это время ксеноны-центурионы, попавшие под направленное психическое воздействие девушки-кастанники, вонзале бронированные жвало в бока крушителей. Крушители под дебафами дезориентация, смятение, страх, топтали солдаты бегунов, нападали на велитов. Сакуродитовая маска хищника, ставшая после вживления семечки живой броней, сошла с моего тела и оплела Алису. По моему приказу, девушка сразу начала накачивать ее прочностью, обнуляя пол космоверфи. Герда была направлена на правый фланг псионику Трейсер Ди. Его игрок от общего урона все же слился под напором мелкоуровневых ксеноморфов и американец китайского происхождения откровенно страдал. Сам же я встал рядом с термитом, который нашел простой и элегантный способ борьбы с тварями низкого уровня — огнемет. Удивительно, но это срабатывало не просто сносно, а хорошо. Вязкая кислота, что разъедала органику, как кипяток мокрый снег, как оказалось, хорошо горела, и чтобы превратить того же бегуна в бегающий факел, было достаточно короткой очереди из мелкокалиберного пулемета Меклара, а затем приласкать тварь, И сопла огнемета. Трейсер Ди. Нужно вывести дьяконов! Они координируют толпу. Стоп! Ощущая аватара игроков на одиннадцать часов. Трое! Дьяконо, это ловушка! Куф, можешь ударить по ним ментально, чтобы поняли, что их видно? Американец кивнул, закрыв большие черные глаза Шедеуса, начал свое дело. Одновременно с открытием его глаз над моей головой прожужжал снаряд. Я похолодел, осознав, кого целился невидимый снайпер. Я повернулся и увидел, что оказался прав. Алиса уже поднималась на ноги, но на сакурадитовой маске, закрывающей лицо, красовалась солидная трещина, а прочность живой брони просела на две трети. Я помог подняться супруге, которая после заблокированного броней попадания в голову получила дебаф-дезориентация, а затем развернулся, направив яростный взгляд туда, откуда последовал выстрел. Как я и ожидал, теми, кто устроил засаду возле дьяконов, оказались знакомые все лица. Ларри Лея, Антинуб и Кай. Лорилея помахала рукой, или лежа перед настолько большой снайперской винтовкой, что она больше походила на бронебойное орудие. Учитывая то, что одним выстрелом Азарианка снесла с укуродитовой живой броне больше 70 тысяч урона, ее высекать нужно одной из первых, иначе снайперша может натворить дел. Не успел я об этом подумать, как Герда сорвалась с места и бросилась в сторону брата прямо через толпу монстров, игнорируя союзный урон. «Кай! Иди сюда! Плакса!» Проревела Герда, переливая сгустком лилового тумана сквозь хаос битвы и горы мертвых синоморфов, что наплодил тандем Бишкека и Бустера. «Мой крестник...» Явно расслышал выкрик сестры, и для него слова Герды оказались болезненными, потому как он двинулся навстречу, выхватив лазерные клинки и частично трансформируясь. Бледная кожа фантома Хумана начала покрываться серебряным мехом. В групповом чате появилась. Бустер. Извини, Кув, но мы тоже имеем счеты к нашей прошлой команде. Не вмешивайтесь. Лаура. Плюс. Если бы я сразу увидел это сообщение, то приказал бы не лезть на рожу. Вот только догадался заглянуть в личку и лишь тогда, когда натиск ксеноморфов прекратился, а уцелевшие твари начали расступаться, пуская в центр импровизированной арены шесть гладиаторов. Воспользовавшись заминкой противника, парадоксы было кинулись в наступление, но я отписался в командный чат, а остальные лидеры групп приказали своим бойцам не вмешиваться. И только Бишкек, взявший в этой мясорубке два уровня, между делом порывался плюнуть на обещание и накрутить на кулак хвост блудного сына. К нервному Бишкеку и ко мне, сохраняющему буддийское спокойствие, потянулись Алиса и Термит. Девушка выполнила приказ на все сто. Живая сукрадитовая броня не просто восстановила прочность, но и повысила ее до полумиллиона единиц. А вот внешний вид механоида кричал о том, что термиту пришлось не сладко. Элементы обшивки Миклара поплыли, точно восковая свеча на солнце. А одно из сополы вовсе расплавилось настолько, что застыло соплей на его механическом боку. И Я на нервах еще плотнее перехватил Матильду, но вовремя опомнившись, убрал палец со спускового крючка. Не время для ультимативного оружия, учитывая во что превратился Рейлгонс с общей со мной историей. Бустер и Лауре предпочли играть в тандеме против антинуба и Ларилеи. Кай и Герда же решили никого не впутывать в свою междуусобицу. Ситуация у девушки складывалась так себе, и ее похождения были прямо или косвенно известны восьмому, а значит и ее брату. А вот с информацией о развитии Кая было туманно. Но не успел я подумать об этом, как вдруг Кай показал одну из первых своих способностей. Разделился надвое, затем еще надвое, через мгновение на Герду, окутанную черным пламенем тьмы, бежало уже восемь копий брата. Причем в руках каждой из копий было лазерное оружие, ахиллесова пита Герды. Однако девушка не собиралась сдаваться или осторожничать. Наоборот, она черным призраком помчалась к брату, не считая с расходом очков пси-энергии. По всем раскладам у Герды намечались серьезные проблемы, и я обязательно с этим согласился бы, если не одно «но». Девушка готовилась к этому с момента, как брат предал их, и я позаботился о том, чтобы снабдить свою крестницу козырями. Шестнадцать цветовых мечей должны были разорвать искусственную тьму, но произошло странное. Полоска жизни девушки-эктоморфа даже не дрогнула, а на лице расцвела хищная улыбка. Не понимая, что случилось, иллюзии Каи еще быстрее заработали смертельным для Герды оружием, но ничего не происходило. Девушка подняла шатганы с улыбкой на лице, выстрелила в брата почти в упор. Три иллюзии исчезли, а оригинал моргнул, и... Ничего. Пассивка «Фантом Хумана» существования в другом измерении сработала, спрятав Кая на мгновение в другой слой реальности. Урона он не получил. Против Кая идеально сработало бы автоматическое скорострельное оружие, которое за короткую очередь обнулит стаки пассивки. А в руках Герды был шотган. Бустер и Лаура не стали менять свою формацию. Девушка Псюник сидела на шее рептилоида, держащего ручной турель в когтистых лапах и бронепехотный щит, который нужно было только развернуть, чтобы соорудить укрепленную огневую точку. Антину Поларилея выбрали классическую тактику. Антину под командованием Восьмого возвел свою Балагорскую сущность в абсолют. Закованный в броню лапы жук, сравнявшийся размерами с крушителем, пер на тандем Ксенона и Кастанники с напором бронепоезда, поливая их огнем из шести бластеров. Бустер отвечал тем же, но антинуб компенсировал урон бронёй и огромным запасом хитпоинтов, а Ксенон избегал буланова огня за развернутой бронепехотной точкой, на которую он уже установил свою турель». Лаура, казалось, выпала из боя и ничего не делала. Но спустя мгновение, когда раздался выстрел из бронебойной вундервафли Ларилея, все увидели, на что способна молчаливая Кастаника. Лаура грамотно оценила приоритеты и опасность тандема противников. Она ментально сбила присел снайпера и огромного антинуба, повалила навзничь от удара в спину, а полоса хитов сократилась процентов на 15. У Герда дела обстояли еще лучше. Девушка, не торопясь, смакуя момент, раз за разом разряжала в брата Шатган. Но пока его пассивка срабатывала, и вместо получения критического урона, мой крестник лишь мерцал в такт выстрелом и пытался зарубить сестру световым мечом. Напрасно. Герда готовилась к этому бою с самого начала, а потому не надеялась на честную игру со стороны брата и скачала резисты к световому и лазерному оружию. Сейчас ее восприимчивость достигла 102%, а потому каждый взмах лазерного меча Кая не только не наносил урон, но и восстанавливал здоровье. Интересно, но такие выверты можно было провернуть только с видами урона, которым персонаж имеет слабость. Я проверил эту скрытую механику на себе, желая получать очередную убер-плюшку. Не фортануло. Не повезло. Поняв, что лазерными клинками он ничего не добьется, Каять бросил свое оружие, и что было сил, саданул сестре правый джеб, усиленный какой-то личной обилкой. С девушки тут же слетела треть здоровья. Легкая броня спектроморфа, оказывается, не убегает от мордобоя. Парень и сам удивился такому удачному повороту событий. Герда, осевшая на пол от неожиданного удара, на мгновение растерялась. Но только на мгновение. Через секунду в ее руках уже был шатган, переведенный в режим автоматического огня. Первая кассета почти полностью ушла в молоко, окончательно зарядив пассивку. Но два последних заряда снесли Каю почти четверть здоровья. Девушка начала усиленно перезаряжаться, и чтобы не дать ей это сделать, Кай рванулся на нее с кулаками. Парень замер зависшими кулаками, глядя в шесть стволов шатгана, направленных ему прямо в лицо. Герда улыбнулась, осознавая, что победила. В этот момент ее голова лопнула, как переспелый плод, забрызгав лицо брата ошметками. Сначала никто не понял, что произошло, но через секунду все увидели, что последний выстрел был произведен Ларри Лэй из ее слонобойной винтовки. По строю парадоксов прокатился неодобрительный ропот, и стоящий рядом с бишке комментарией Трейсер Ди, несмотря на весь свой интеллект, позволил себе опрометчивую фразу. «Это дуэль, но чего ожидать от предателя? Честной игры? Ха!» Только было вымолвил американец китайского происхождения, как турянец схватил союзника за горло и поднял на добрых три метра над землей. «Ты сказал это про моего сына! Ты считаешь, что я плохо воспитал своих детей?» Бишкик пророкотал это прямо в лицо беззащитного псионика. Не стоило ждать ответа, да и вопрос был чисто риторическим. Немедленно секунды мейн-танк парадоксов с силой приложил скорого на язык союзника Апол и для верности наступил на него. Тонкая тушка Шэдоуса ожидаемо не перенесла таких истязаний, и теперь от парадокса Псионика осталась только черная клякса на металлическом полу Космоверфи. Хоть и проиграл, но такому повороту событий Кай был рад еще меньше, чем отец. Спустя мгновение фантом Хуман оказался у снайперши, а через секунду и она отправилась на респаун осознавать свои ошибки. Антину почти добрался до тандема Лауры и Бустера, но выяснить, кто победит, балагор переросток или с Кастаникой, не было суждено. «Мы уходим!» Распорядился Кай, одновременно с этим стоявшие точно восковые фигуры ксеноморфы бросились на парадоксов прикрывать отход своего генерала. И я, и другие прекрасно осознавали, что Орда не будет стоять вечно, и рано или поздно все же придется продолжить бой. Но, как ни странно, это произошло слишком неожиданно. Нас в буквальном смысле заваливали мясом. Два крушителя даже смогли сотворить брешь в строю парадоксов, и в нее тут же хлынули монстры помельче. И я отбивался как мог. Бустеру с Лаурой, оказавшимся отрезанным от остальной группы, и вовсе суждено было прожить всего несколько секунд, прежде чем их тела разметали под доком. И все, что оставалось команде избранных игроков, это смотреть, как черный шаттл с Каем и антинубом на борту взмывает в воздух без разбора сжигая ксеноморфов маневровыми двигателями. еще мгновение, и откроется шлюз в космос, который выпустит бегущих с поля боя генералов восьмого и обречет всех остальных умереть от асфиксии и холода в разгерметизированной космоверфе. Не тут-то было! Сквозь зубы процедил я, направляя ствол верной подруги в корму шатла беглецов. Уже был прецедент, когда один отец, раздосадованный побегом дочери, выстрелил из Матильды в улетающий космический корабль. Тогда у Декта едва не получилось сбить нас, но силовые щиты выдержали. Теперь, когда Матильда была усилена тремя семечками, Кай мог не рассчитывать на подобный исход. По-хорошему стоило предупредить союзников, чтобы закрыли уши и, по возможности, легли на пол. Но я хотел, чтобы все присутствующие разделили нашу с Бишкеком боль от состоявшейся несправедливости». Полумагический Рейлган выплюнул болванку из обедненного урана, и в судоверфи стало очень жарко. Всем жарко. Особенно моему, блудному, крестнику.